Узница башни или краткий, но прекрасный путь трех мудрых. Узница башни. Из записок Джона Хамиша Уотсона. Глава первая. Пакетбот входил в бухту Сен-Мало, словно в разинутую пасть библейского левиафана. Вереницы каменистых островков, увенчанных старинными фортами,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 Ровно в полночь поднялись на борт пакетбота, а еще через 11 часов были в Сен-Мало. Глава вторая. Когда я вышел на палубу, трап уже спустили. Холмс стоял у борта, ожидая, пока наиболее нетерпеливые из пассажиров сойдут на берег. Мой друг всегда терпеть не мог толпы и давки. Его походная лаборатория, кожаный кофр, немалого размера, и футляр со скрипкой были прислонены к перилам. Я встал рядом. Разглядывая встречающих, Холмс обронил. — Кстати, Уотсон, должен сказать, что Дезессары — одно из старейших и богатейших семейств города Сен-Мало. Отчасти это объяснило, почему он отнесся к невразумительной и истеричной телеграмме столь серьезно. Я хотел спросить, уж не знаком ли Холмсу отправитель депеши, Но следующая реплика моего приятеля дала понять, что это предположение неверно. «Который же из этих господ наш клиент?» — протянул Холмс. «Полагаю, вон тот, в итальянской шляпе и крылатке». На причале было несколько джентльменов весьма почтенного вида, но Холмс остановил свой выбор на человеке, который, на мой взгляд, менее всего подходил на роль представителя старейшего и богатейшего семейства. Однако, наученный опытом, я и не подумал усомниться в проницательности великого диагноста человеческих душ. Предполагаемый клиент был полным щекастым господином в круглых роговых очках. Из-под широкополой шляпы, в каких обычно изображают Гарибальди, свисали длинные наполовину седые волосы. Мсье де Зассар, если это был он, отчаянно махал кому-то рукой, проявляя все признаки крайнего нетерпения, Даже слегка пританцовывал на месте. «Колоритный персонаж», — заметил я. А посмотрев, кого из пассажиров столь энтузиастически приветствует встречающий, догадался, каким образом Холмс вычислил клиента. Тот подбежал к нашему попутчику, виноторговцу из Портсмута, схватил его за руку, приподнял шляпу и начал сбивчиво что-то говорить. Виноторговец на всякий случай тоже коснулся своего охотничьего кепи но смотрел на француза с недоумением. «Да-да», — кивнул Холмс, — «все дело в кепе с двойным козырьком. С тех пор, как иллюстрированные газеты повадились рисовать меня исключительно в этом головном уборе, я перестал его носить. Но господин Дезессар этого не знает. «Ну-ка, Уотсон, что вы скажете о заказчике по первому впечатлению?» Я напряг всю наблюдательность мобилизовал свои скромные психологические способности. Этому человеку хорошо за пятьдесят, но он из тех, про кого говорят большой ребенок. Движение не по годам порывисты. Угу. Он должен быть чудаковат, но обладает добрым и чувствительным сердцем. Сейчас он чрезвычайно взволнован, но это вообще характер, легко возбудимый, быстро переходящий из одного настроения в другое. «Вероятно, имеет артистические наклонности. Это видно по наряду. На пальце бриллиантовое кольцо, великолепная трость. Он богат. Но это нам и так известно. Вот, пожалуй, все». «И почти все в точку», — похвалил меня Холмс. «Не соглашусь насчет возраста. Этот человек моложе, чем выглядит. По меньшей мере лет на 10. Насчет артистических наклонностей тоже не уверен». Скорее, наряд свидетельствует о нежелании выглядеть провинциалом и любви ко всему современному. Полагая перед нами большой поклонник технического прогресса. Обожает лошадей, но сам верхом не ездит. Прибыл нас встречать в легкой открытой коляске без кучера. С западной стороны. Ехал примерно четверть часа. Я решил, что мой друг надо мной подшучивает. Такое уже случалось. И фыркнул. «Может быть, вы определите и адрес?» Иронически осведомился я. «Разумеется». «Полагаю, он приехал из замка Вогарни, родового поместья Дезессаров», — серьезно ответил Холмс. «Знаете, Вотсон, я вынужден внести в ваше описание еще одну поправку. Наш клиент не просто взволнован. Он до смерти напуган. Это выглядит многообещающим. Однако пора идти. Трап очистился». Он тут же спустился на берег, назвался эмоциональному господину и представил меня своим помощником. — Очень, очень не чаял, Спасли, просто спасли! — квохтал Дезасар с сильным акцентом, всплескивая руками и порываясь схватить то мой чемодан, то холмсовский кофр, то футляр со скрипкой. — Вот моя карточка, извольте. Господи, вы приехали, мистер Холмс. Я чрезмерно, э, то есть я хотел сказать, чрезвычайно рад. Мы спасены! — взглянув на прямоугольный кусочек картона холмс с мимолетной улыбкой протянул его мне там значилось мишель мари Кристоф де засар Дюво гарни почетный председатель пони клуба президент общества друзей электричества непременный член клуба потомков капитанов корсарских кораблей суетливо оглядываясь обладатель всех этих звучных но не слишком солидных званий повел нас к открытому экипажу Прежде чем усесться на переднее сиденье, вытянул из кармана две морковины и скормил гладким, упитанным лошадкам. Я предположил, что Холмс с парохода усмотрел своими зоркими глазами торчащий из кармана зеленый хвостик, из чего и вывел предположение о любви к лошадям. Что мсье за засар вряд ли ездит верхом, было, пожалуй, видно по его дерганой неуклюжей походке. Такой низкладеха не удержится в седле и пяти минут. Оставалась любовь к электричеству, то бишь к прогрессу. Здесь я заметил, что чудесная трость нашего клиента, понижена балдашника, перетянута синей клейкой лентой, какую используют мастера-электрики в целях изолирования тока. Или как там это у них называется? Признаться я, мало что в этом смысле. Ваш дедуктивный талант в значительной степени объясняется преждевременно развившейся дальнозоркостью. Шепнул я своему приятелю, садясь рядом и пристраивая чемодан к себе на колени. Можно было пристегнуть его и сзади. Но мне доставляло удовольствие держаться за скрипучую, пахнущую новой кожей ручку. Вы не представляете, как я волновался. Дезасар тронул по воде, но всем корпусом был повернут к нам. Я не сомкнул глаз всю ночь. Но теперь все будет хорошо, все будет, как говорят у вас, капитально. Я правильно выразился?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 А тут еще где-то наверху хрипло закричал ворон. Я вспомнил скверные предчувствия, посетившие меня час назад, когда я еще ничего не знал про адскую машину, и поежился. Глава третья. До становил лошадей возле конюшни. Это была красивая постройка, представлявшая собой уменьшенную копию главного дома с башенками, с грифонами на углах крыши.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 Нет, то были длинные, стоящие торчком волосы. Силуэт управляющего показался мне похожим на дуванчик. «А тон телефоне? -э закричал хозяин. Это я понял. «Телефонировали?» Боско помотал головой. Его пышная прическа качнулась. Тогда Дезасар показал на нас. «Мсье Шерлок Холмс, доктор Уотсон». «Они приехали. Теперь все будет хорошо».